Письмо восьмое. Двенадцатое ноября, одна тысяча восемьсот девяносто третий год, Мюнхен. С каким удовольствием я уезжал из Мюнхена! Его белая слякость и звездковая грязь на улицах, непрерывный мокрый снег в течение целых пяти суток и особенно эта мертвая пустота по вечерам начинали наводить тоску. А впереди грезилась Венеция, начался Тироль. Горы все покрыты белым снегом, на елях, на крышах домов и церквей лежали чистейшие, густые белые покрывала, и стены везде белые. Только черные фигурки людей да темные пятна деревьев оттеняли общую белизну. Спокойно кругом, как на небе. Но пояс наш тяжело гремел по земному и ворчал про зимные интересы. Я стал сводить счеты с Мюнхеном, и мне сделалось совестно за свою опроменчивость в письмах. По моему описанию читатель подумает, что в Мюнхене совсем нет хороших художников. Это неправда. А Иосиф Бранд, а Карл Мар, а Дитц, а Фельтеншпринг, наконец учившиеся некогда в нашей академии. Да мне всех их и не перечесть. Я люблю и Бранта. Картины его очень известны нашей публике. Он пишет живые сцены. То в необозримой степи запорожцев, чемчекующих на приме к погустой траве с бандурами на добрых конях. то на пыльной ярмарке барышников лошадми в западном крае, растервенившихся еврейчиков, как они взбучивают своих кляч. То конфедератов, застигнутых в расплох на каком-нибудь постоя, бросающихся на коней и до леса, и тому подобное. У него большое собрание дорогих, редких исторических вещей, костюмов, зброи, оружия всяких родов, клейнодов и булав германских. Сам он бравый поляк лет 50, живой, весёлый и умный. Он много студирует с натуры и обладает солидным знанием своего дела. Карл Мар известен своей огромной картиной флорентийская католическая процессия самобичевателей. Дитц уже пожилой профессор, замечателен красивыми историческими композициями. Фельтен прекрасный миниатюрист, его средневековые сцены рыцарских транспортов превосходны по своей серьезной отделке. Шпиринг очень добросовестно пишет сцены из монашеской жизни. Да, я чуть было не пропустил Габриэля Макса. Пробёклена Элен Баха я писал. Художники известные. Художники первого ранга ведут себя здесь аристократически, со всеми приёмами утончённых церемоний. Даже в мастерских, которые у них изрядно декорированы, они работают всегда одетые по моде, как в гостинной с иголочки. Визиты, кареты, всё как следует. Жоны некоторых из них законодательницы моды для прочих дам. Однажды на улице я был поражён общим изяществом прекрасной дамы и её необыкновенным туалетом а-ля макарт в бархате и кружевах перьях. У моих компаньонов мигом широко отмахнули шляпы с голов подишне моте. "Это же на ленбаха", сказал мне господин Шиллер, президент общества выставки. "Она уроджённая графиня", прибавил господин Бауэр, его секретарь. Оба они художники и очень почтенные люди. Ох, я совсем не умею описывать. Пожалуй, прочтут еще до обидятся. Вот мой добрый друг Владимир Васильевич Штасов страшно на меня огорчился, даже заболел от того, что я сказал, что он любит наше варварское искусство. И он не один вправе обидеться на этот эпитет. У меня это прилагательное сорвалось нечаянно. Древние греки называли варварским все, что не было их эллинским, и варварами всех не греков. В некотором кругу художников мы давно уже делим всех художников по характеру создания их на два типа: на эллинов и варваров. Слово варвар, по нашим понятиям, не есть порицание. Она только определяет мироизмерения художника и стиль, неразрывный с ним. Например, варварами мы считаем великого Микеланджело, Караваджо, Пергамскую школу скульпторов, Делла Круа и многих других. Всякий, знакомый с искусством, поймет меня. Варварским мы считаем то искусство, где кровь кипит, где сил избыток. Оно не укладывается в изящные мотивы альянского мира созерцания. Оно несовместимо с его спокойными линиями и гармоническими сочетаниями. Оно страшно, резко, беспощадно, реально. Его девиз – правда и впечатления. Конечно, как все в природе, редко встречается в определенных резких образцах. так и эти два типа в большей части упереплетаются и смешиваются в своих проявлениях. Из наших русских художников эллинским характером отличаются Айвазовский, Камковский, Семирадский и другие. Разумеется, многие не согласятся со мной, будут упрекать, оспаривать. Я ещё раз повторяю, что в этих письмах излагаю совершенно искренне свои личные впечатления и не считаю их непогрешимыми истинами. Поезд наш в горах заметно поднимался всё выше и выше. Всё белее и белее становилось кругом. Пархавшие сначала в виде белых мотыльков снежинки усилились, пошёл настоящий сухой зимний снег, быстро заметал он следы по горам от спуска срубленных деревьев вниз. Становилось холодно, грезился Петербург и ещё что-то неприятное. Да, меня произвели прямо в отступники в Петрограде за то, что я осмелился написать, что в данную минуту меня интересует только искусство для искусства. Как будто я что-нибудь проповедую, учу кого-нибудь. И избави, Боже, я уже оговорился, что буду писать свои мимолётные думы по чистой совести. Должен сознаться, что и теперь, несмотря на многие веские доводы вроде того, что теория искусства для искусства так давно опровергнута и осмеяна, что только косточки от неё остались, я остаюсь при своём взгляде. И здесь теперь, как всегда, меня интересуют только те образцы искусства, которые имеют целью совершенствование самого искусства, одна чисто художественная сторона дела. Для меня, например, не имеет никакого значения важность принципиальных лиц Герланда и её в его фресках во Флоренции в Санта-Мария-Новелла. И трогают более всего его чисто аксессуарные лица и предметы, написанные художником по одной любви к искусству. И кому из нас не известно томаса огромных картин на важные исторические и государственные темы, которые мы проходим как ординарную мебель? И кто из истинных любителей искусства не простоял подолгу над художественными пустяками, не имеющими никакого серьезного значения? К чему это тенденциозное эпохриство? Разве нас занимают теперь глубокомысленные аллегории художников XVII и XVIII веков, встречающиеся даже у Тициана, Поля Вернеза? Мы любим и ценим в них только искусство. Вагон прекрасно устроен так, чтобы видеть грандиозные пейзажи в горах. Почти сплошная стеклянная стена. Самые вершины гор освещались уже розовым светом заходящего солнца. Какие перспективы долин! С бурными бирюзовыми потоками, с мостами, с старыми замками и бесконечными извивами вдаль. Что-то невероятное, нарочито изысканное, но великолепное. Как мало воспроизводят европейские художники эту декоративную зиму. И у них здесь давно уже господствует вкус к простым мотивам незатейливой природы, вроде нашей. Надоела красота. Поезд нёсся с возмутительной быстротой. Темнело, горы чернели. Зашла луна. Становилось теплее, и уже снеговые вершины гор светились белыми призраками. Промелькнули кипарисы, ещё и ещё стало совсем тепло. Террасы для виноградников тепло и прозрачно освещались луной. Вот и симпатичные городки на возвышенностях Италии. Мы пересели на границу в другие вагоны с настижь открытыми окнами с обеих сторон. Сквозняк приятно продувал в конце ноября. Кругом звучал красивый язык опер. Хотелось выйти и остаться здесь. Первый раз я приехал в Италию в июне 1873 года. Перед отъездом, кончая академию, я был с больными, расстроенными нервами и более всего хотел отдохнуть где-нибудь в тиши. Но я обязан был ехать в Италию как пенсионер академии. Раскалённая от солнца, кипучая жизнь, как муравейник, Италия утомляла и раздражала меня. Я не знал, как пройти жгучую улицу между высокими каменными стенами. В густых апельсиновых садах парило, как в бане. Как а рай небесный мечтал я тогда о нашей тихой деревне с зелёной муравой, с тёплым солнышком. Я страдал нестерпимо, упрекал товарищей, хваливших Италию, и капризно, как больной, порицал всё. "Подонежди, ты после полюбишь Италию более всех стран на свете", говорил мне А. В. Прахов. Я только горько улыбался и не чаял дождаться осени, чтобы уехать в Париж. Потом в воспоминаниях моих Италия всё хорошела и хорошела. И побывав понемногу во всей Европе, я пришел к убеждению, что Италия не только лучшая страна на нашей планете, но даже не может быть и сравнима с другими странами по своим очень многим счастливым условиям. Ее природа, ее культура, искусство, памятники всегда останутся вне всякого конкурса. В ней есть что-то такое чарующее, увлекательное и изящное, что помимо воли глубоко западает в душу, и как лучшие грёзы детства, как мир фантазии влечёт к себе. Как это глубоко чувствовал и выразил Гоголь. Опять измена прежним симпатиям, опять перемена убеждений по отношению к итальянскому искусству. Воздегодует справедливо, мои друзья. Однако восторгаюсь итальянским искусством совершенно законным в своей стране. Нельзя не видеть того непоправимого зла, которое оно внесло в искусство прочих стран, особенно во времена своего упадка. Трудно теперь понять, как вычурные бернининовские позы барокко с усмешанными неестественными вывертами долго считались грацией. Грозные, размашистые складки драпировок, плотно обхватывавшие передние части форм, были необходимой принадлежностью хорошей школы. А голень без всякого смысла, да неприличие части тела, было неразрывно с понятием о высшей художественности. Как исковеркан был Рубенс прививкой этой итальянчины. Два с половиной века, семнадцатый, восемнадцатый и половина девятнадцатого столетия, академии всей Европы роболепно поклонялись этому направлению. Молодёжь воспитывали только на гениальных образцах Греции и Италии. Но не только не сделали ни одного шага вперёд в искусстве, они свели его на ничтожность. Искусство это во времени однообразное, сухое, безжизненное, скучное. Кого восхитит теперь Болонская школа, Комучини, Давид, Лессьер, Энгер, Рафаэль Менкс, Корнелиус Овербек, наш Угрюмов, Егоров, Басин? Это всё ещё выдающиеся силы своего времени. А что наделала за два с половиной века вся плеяда средних талантов, окружавших, как обыкновенно бывает, этих главных деятелей? Вот хлам взлеленный, как оранжерейные растения, поощряемый, содержимый правительствами. Не только в Северной Европе, которая совершенно чуждо было это направление и которая повсеместно бросила и презрела для него свои прекрасное полное жизненное начинания, как, например, Голландия, Германия. Даже сама Италия ничего не могла произвести под гнётом своих гениев. Она жила почти копиями, они совсем заволчали. В Риме наш гениальный художник Иванов слушает как Аракула Овербека, сухого стилиста ничтожного художника-немца. Более активное искусство началось во Франции и не могло не столкнуться с старившей и там благополучной академией. Бойцом за свободу в искусстве выступил в Париже Делакруа. Как всякий новатор, он впадал в резкости, даже в ущерб искусству, но одержал полную победу. В первое время он показался чудищем, нигилистом в искусстве. Еще во времена Педи Ларошая порядочное общество академического света презирало дело Круа, но не прошло и тридцати лет, как имя его сделалось обожаемым во Франции, и теперь дело Круа считают самым ярким выразителем французского гения в живописи. Его плафон в Лувре Апофеос Гелиоса восхищает всех художников последнего времени. По колоритности, по смелости композиции, по необыкновенной жизни и свободе, по блеску и силе красок он сделал смелый шаг вперед в искусстве. Его Данте в Лодке Харона известен всем по воспроизведениям. В его картинах есть цельность, художественность общего, есть поэзия и жизнь. В рисунке он не брезжит и полон неоконченности. Стиль верверский. В то же время в Германии усиливается натуральное искусство воспроизведения окружающей жизни, что называется до сих пор неопределённым словом жанр, и в лице двух художников Кнауса и Ватте самостоятельно достигает здесь необыкновенных результатов. Глубина знания жизни, тонкость выражения, человечность, юмор, каким пронинуты их небольшие по размеру картины, ставят их в ряду великих созданий нашего времени. Они не повторяют наивного отношения к жизни прекрасных художников Голландии: Таннирса, Гедова, Метсю и других. Их картины полны серьёзного значения. Их наблюдение над жизнью двумя веками выше предшественников. Их мысль обобщает жизнь в более интересных проявлениях для своего времени. Это искусство следовало бы назвать искусством современным вместо укоренившегося слова жанр. Не только ничего не определяет это странное слово, но имеет ещё какой-то пренебрежительный оттенок академического педантизма. В России также Брюлов как гениальный талант почувствовал своё оранжерейное воспитание. Ему сильно хотелось внести жизнь в искусство. Помпею он начал подсвеженным впечатлением о раскопок на месте. В композиции её он выбивался к свободе и жизни. Васа Дебского сказывается еще большее стремление к реальности, но было уже поздно. Он сам сознавал условность своей школы и глубоко страдал, как рассказывали современники. Профессор Никитенко и В. Самойлов. Он очень любил работы Федотова и всеми силами протежировал ему. Иванов по глубине своей натуры хотел соединить все. Его главный труд стоит с обнинком. Но в дальнейших композициях к Библии он поразителен по своей новизне и оригинальности воображения. Он отрешился от всех старых традиций. С Федотова и Перова русская школа живописи начинает жизнь самостоятельную и делает быстрые успехи. В самой Италии за последние 30 лет искусство возродилось к настоящей жизни только благодаря разрыву с традициями своих великих предков. Выросла новая школа ещё небывалых колористов в Неаполе. Её представитель Морелли, в первых работах которого ещё много условности, в своём тассо перед Элеонорой, искушении Святого Антония и особенно в композициях позднейших, он достигает необыкновенной художественности и глубины, а в колорите и стиле совершенно новых гармонических сочетаний. Его последователи, Баскетта, необыкновенной изящной и с небывалой ещё выдержкой цветовых отношений. От композиции вовеет высоким умом и тонкой оригинальностью. Скульптор Ахилл Досси самый реальный и смелый художник нашего времени. Его работы в копиях в Римском национальном музее и поразиты в Неаполитанском Капо ди Монтон вещи поразительные по своей неожиданности и силе. Эти новые музеи новой объединённой Италии полны теперь такими чудесными вещами совершенно нового искусства, восхитительного живого Что едва верит со глазам, и только фиковые предрассудки публики и гидов держат ещё эти дивные создания в неизвестности. А сколько новых имён совсем неизвестно нам, не только нам, даже самим итальянцам, до сих пор только и признающим из новых художников одного посредственного Фракоссине. Итак, несмотря на всё моё обожание искусства великих мастеров Греции, Италии и всех других Я убежден, что увлечение ими художника до подражания губительно. Как бы ни был очарователен художник старой школы отжившего времени, надо бы поскорее отделываться от его влияния и оставаться самим собой, уничтожать в своих начинаниях беспощадно всякое малейшее сходство с ним и стремиться только к своим собственным идеалам и вкусам, каковы бы они ни были. Увлечение новыми художниками не так опасно. Оно может совпадать с личными симпатиями таланта и открывать ему дорогу к новым откровениям неисчерпаемого и вечно нового искусства.